Можно считать, что достигнута важная нравственная цель. Юный человек научен жить по совести. Я начал разговор об участливости совершенно конкретного детского дома. Чужая беда должна вызывать озабоченность и сразу за ней следующую участливость. Это и есть практика нравственного воспитания. Но мир наш полон всевозможнейших ситуаций, в которых может и должна воспитываться человеческая совесть. Пожилой человек тащит тяжелую вещь, разве это редкая ситуация? Но сколь часто молодые, проходящие мимо, кинутся ему на помощь. Увы, статистики этих соотношений нет. Процентами не измеришь доброту и отзывчивость. Есть утверждение, что процент этот падает. Суждения идут на глазок, примерно, под руководством чувств, когда один дурной пример способен заслонить десяток хороших, хотя бы потому, повторяю, что хорошие поступки не крикливы. Однако твердо надо знать. Участливость — это действенное проявление совестливости. Это мостик между старшими и младшими, инициативная доброта, получающая немедленный отклик. Бабушка, знающая о заботах внучки. И внучка, любовь которой заключена не только в потреблении бабушкиной теплоты, но и в добрых поступках по отношению к старому человеку. Отец, стремящийся познать непокорность собственного сына не столько ремнем, сколько умом, и сын, интересы которого простираются несколько дальше отцовской зарплаты. Учитель помощь которого выходит за пределы школьного дневника, и школьник, для которого честь класса не абстрактное понятие общего собрания, а боль сердца и забота души. Вот что такое, собственно, участливость как категория общественная, социалистическая, советская. Всем есть дело до всех, до близких и совсем незнакомых. Как это прекрасно! И как участливо. Что такое счастье? В сущности, это вековечный вопрос, и, как всякая действительная сложность, нет и не может быть для него однозначного ответа. Не зря же мудрецы всех эпох бились над ним, постигая разные грани труднейшей истины. Можно ли быть счастливым, не любя, не будучи любимым? Можно ли постигнуть счастье, ничего не создав собственными руками? И что есть высшее в этом понятии? Счастье для всех или лишь для себя? Да и соединимо ли? Возможно ли такое разное счастье? Вы замечали... Человек поставил перед собой цель, назвал ее достижение счастьем, добился искомого. И хоть испытывает, конечно же, какое-то удовольствие, но уже не так взволнован, не так тверд в мысли, что достигнутое и есть счастье. Прав ли он? И прав, и не прав. Видно, дело в том, что счастье — движение, а не покой. Путь к цели, а не сама цель. Говоря высокими словами, счастье это борьба. А завоеванное может заключать в себе возможность будущей радости лишь при том условии, что вновь обещает борьбу, пустяную ее форму, борьбу за усовершенствование завоеванного, за приумножение его. Под завоеванным я имею в виду цель высокую. Однако и сказать об этом требуется именно здесь, в преддверии разговора о Деле чрезвычайной чистоты и благородства. Сплошь да рядом в нашей нынешней жизни за цель, обещающую счастье, принимается не духовное, а материальное. Человек поставил себе целью раздобыть мебельный гарнитур и разбивается в лепешку, чтобы достичь искомого счастья. Однако такая радость быстро проходит, и он придумывает себе новую заботу, вновь означая ее для себя счастливой, такой манящей, такой необходимой целью.